Офицеры, напротив, занимали достойное положение в обществе, поскольку считались не наемными убийцами, а исполнителями воли гражданских властей. Многие из них принадлежали к протестантским дворянским фамилиям из соседних стран. Офицер являлся собственником подразделения или части, которыми управлял. Рота являлась основной ячейкой пехоты. 20 рот образовывали полк. Кавалерийский полк подразделялся на 5 войск или эскадронов. Рота давала своему владельцу доход. К жалованию капитана добавлялся навар от продажи снаряжения солдатам. Несмотря на контроль со стороны правительственных комиссаров, офицер по мере возможности забывал вычеркивать из списков на получение довольствия убитых и дезертиров. Из сумм, предоставляемых командованием – Капитан покупал продовольствие и снаряжение, выплачивал жалования, пособие по болезням и даже выкупы. Униформы солдаты не знали. Из их облачения общим были только шлемы и керасы. Иногда отличием служил шарф цветов роты. Во многих частях солдаты носили кожаные жилеты, служившие внешним признаком военного. Героический дух 16 века исчез без следа, Солдат и офицер были не более чем вооруженными обывателями. К 1640 году среди офицерства распространилась мода на белые галстуки с цветными узлами. 20 лет спустя этот атрибут переняло все порядочное общество. В Бреде морицам Нассоусским была создана военная академия, где фортификацию и стратегию преподавали такие инженеры, как Стевин. Сюда стекались слушатели со всей Европы. Для действующей армии неутомимый принц ввел упражнения с мушкетом и пикой, основным оружием пехоты. Значительную часть армии составляла конница, четверть, а иногда и треть войска. Технический персонал, ввозчики и кузнецы достигали 10% личного состава. В их число входили и артиллеристы. Нидерландская артиллерия считалась лучшей в мире – В 1627 году под гролом Фредерик Хендрик использовал батарею из 80 пушек. А в 1629 году собрал под Хертагенбоссом целых 116 орудий. Уже с начала века голландцы использовали орудия, заряжавшиеся с казенной части. Тем не менее, артиллерия служила лишь при осаде укрепленных пунктов. Громоздкие бомбарды препятствовали продвижению войск в открытом поле. Перевозка орудия самого крупного калибра требовала 16 лошадей, она на отвратительных нидерландских дорогах превращалась в неразрешимую проблему. При отступлении пушки приходилось бросать. Низкая скорострельность, один выстрел за 10 минут, делала орудие бесполезным в бою с пехотой противника. Однажды Морец задействовал до 3000 тысяч телег для перевозки орудийного расчета, а при осаде Рюнберга в 1633 году он собрал на Рейне флот из двух тысяч барж. Сухопутные войны, которые велись Нидерландами на протяжении 17 века, были отмечены не столько походами, сколько осадами. В таких компаниях значение придавалось занятию населенного пункта на пересечении торговых путей, нежели захвату территорий. Рентабельность предприятия оправдывала затраты. Взятие в 1603 году порта Остенда, самого защищенного места в Европе, обошлось 4 миллиона гульденов. Но приходилось ли самим голландцам выступать в роли осажденных? При приближении вражеской армии крестьяне сбегались под защиту городских стен, гоняя перед собой скотину и катя тележки со скарбом. Ворота закрывались... Отряды горожан поднимались на стены, втаскивая мешки с песком и зажигательные средства. Когда враг располагался под стенами города, а сорокафунтовые ядра начинали превращать в щебень фасады зданий, осажденные принимались рыть под коп. Но осаждающим эта мысль также могла прийти в голову. Так в Маастрихте саперы двух армий встретились под землей. Голландцы ретировались – успев бросить в проход дрова, поджечь их и направить дым на испанцев при помощи мехов органа Большой Церкви. Женщины не оставались в стороне от событий. Полевая противника со стен кипящим маслом. Когда в городе заканчивались боеприпасы и съедались последние крысы, осажденные разрушали плотины. Это отчаянное средство борьбы, досаждавшее испанцам, прочно укоренилось в военной тактике. Так в 1675 году За отказ затопить провинцию с целью избавить французов от бремени плодов победы депутаты Фресландии были приговорены штат Гальтером к расстрелу как изменники.